В 1628 году правительство наняло в Туле 78 кузнецов. Кроме того, существовало, судя по всему, не менее 40 кузнецов, работавших самостоятельно. Кузин, страницы 12-13. Тульские кузнецы трудились под руководством Московской оружейной палаты. Работа кузнецов по изготовлению ружей высоко ценилась. В 1619 году тульские кузнецы жаловались царю, что посадская община требует от них уплаты налогов, как от остальных горожан. Кузнецы просили освободить их от общинных налогов и повинностей, как это было при предыдущих царях. Михаил приказал тульскому воеводе предоставить кузнецам освобождение, при условии, что они смогут предъявить ему предыдущие грамоты. Михаил шесть страницы 8182. В 1629 году во всех городах и деревнях произвели перепись кузнецов и литейщиков. В следующем году для всех кузнецов определили норму работы для государственных нужд, даже на тех, кто не состоял на регулярной государственной службе. Кузин, страница 17. Эта мера, тем не менее, не гарантировала достаточного материала для удовлетворения потребностей оружейной промышленности. В этих обстоятельствах поселившийся в Москве датский купец Андрей Денисович Винюс вместе со своим братом Абрахамом и тремя другими датчанами сделал московскому правительству интересное предложение – построить чугунолитейные и оружейные заводы в районе Тулы, чтобы использовать обнаруженные там месторождения железной руды. 29 февраля 1632 года они получили на это царский патент. Соловьё в том 9, страница 305 очерки, том 4, страница 88-89. Данное событие стало важной вехой в истории русской металлургической промышленности. Несмотря на тяжелые налогообложения и увеличение вооруженных сил, вскоре после окончания польской и шведской войн национальная экономика Московья начала проявлять признаки возрождения. После 1619 года многие крестьяне и посадские, рассеянные постоянными войнами и разорением смутного времени, возвратились в родные города и деревни. Мирные условия жизни способствовали возрождению сельского хозяйства и росту населения. К середине 1620-х годов крестьянское население Центральной и Северной Руси снова достигло уровня 1590-х. Годов. Готье, «Замосковный край», страницы 156-157. Одновременно правительство предприняло шаги к восстановлению порядка в предоставлении поместий дворянам. В 1622-23 годах произвели перепись всех молодых аристократов и боярских детей, достигших 15 лет, у которых не было поместья. В 1627 году бояре князь Сулешев и князь Пожарский произвели распределение водчин или поместья, всем этим вновь зачисленным на военную службу, на векам. Готье, замосковный край, 156-157 страница Земельные пожалования военнослужащим производились преимущественно из земельного фонда дворцового приказа. Готье, страница 210. После общего выделения в 1627 году царь и патриарх издали указ в дальнейшем не использовать дворцовые земли для военных поместий. Неволен, том 4, страница 205, гатье, страница 211. Так как дворянство получало сравнительно небольшие участки, ведущие бояре, особенно Романовы, и принадлежащие к семьям, связанным с Романовыми родством, постепенно увеличивали,